сырое и вареное. Пёстрый пейзаж. Опытные путешественники, в какой бы город им не довелось попасть, первым делом отправляются на базар. Если в городе нет базара, то это и не город. Но такое случается только в зажиточной Америке. Ведь чем беднее страна, тем богаче её рынки. Подстава экономика не терпит посредников. Когда-то базар был причиной города. Теперь он часто служит ему оправданием. Посмотреть новые места можно и из самолета, но сдружиться с ними даётся лишь на рынке. Желудок родина души, и базар позволяет познакомиться с ее окрестностями. Его фамильярная бесс никогда не подводит. Базар сразу берет быка за рога и ведет нас на кухню. В гостиной вы успеете побывать сами, когда откроют музей. В столовую вас отведут корыстные рестораторы, в спальню, как повезет. Но начав день на рынке, вы проведете его своим среди чужих. Поженив историю с географией, базар образует живой колодец в древность. Здесь продают то же, что сто лет назад и 200, и 300. Археология съедобного связывает человека с родиной мертвым узлом кулинарных привычек и природных условий. Умный базар триумф местного над привозным. Глупый вырождается в супермаркет. Всякий город невозможен без базара, но только на востоке базар бывает городом. Таков Фес, арабская столица Марокко, которую ЮНЕСКО справедливо считает последней обителью средневековья. Здесь нельзя не заблудиться, но потеряться вам не дадут стены, надежно запирающие толпу, составленную из людей, ослов и мулов. Верблюды остаётся за воротами. Попав на восточный базар, вы неизбежно становитесь его частью. Торгуйтесь с чеканщиком, пьете мятный чай на коврах кофейни. Обедайте кебабом в подозрительной обжорке, лакомитесь пятнистой оловой сладка мальчишки разносчика, утоляйте жажду гремящего медио водоноши, пытайтесь судьбу звёздочёта остерегайтесь лучших в мире карманников и толпитесь без всякого дела, потому что степенно прогуливаться тут негде. Очень скоро рыночная круговерть укачивает до дурноты. Как в лесной чаще, пространства тут не хватает горизонта, на котором мог бы отдохнуть глаз. Не справляясь с пестротой впечатлений, мозг впадает в дрему. А оставшаяся без управи личности отдаётся на волю базара. По-другому экзотичный базар в Андах. Если в старом свете рынок умеет заменять город, то в новом он может предшествовать ему, являя собой единственный оплот цивилизации. Ее здесь всю исчерпывает сгромоздившийся на пьедестал из картонных ящиков телевизор. По воскресеньям он показывает футбол, а в будни цивилизация не работает. Вокруг голубоглазого идола нежно бурлит базарная жизнь. Тихие, как и хламы, индейцы торгуют только необходимым. Во-первых, листья коки, без которой в этих высокогорных краях не выжить. Во-вторых, 50 видов картошки, ни один из которых на своей родине не похож на то, что мы любим, с укропом. В-третьих, мохнатые морские свинки на жаркое. Попав на тарелку, они становятся неотличимы от крыс, и тогда уже жалеешь не их, а себя. Но все таки самым необычным базаром в моей жизни был тот, возле которого я вырос. Оделовшись от причуд нетривиальной экономики, рижский рынок теперь считается лучшим в Европе. Отчасти этот титул объясняет тусклое балтийское солнце, позволяющее плодам зреть без спешки, Отчасти частью стол, охотно заменяющий обед копчёными деликатесами. Отчасти местные традиции, понимающие цветы живыми, сыроежки солеными, пиво бочковым, а базар нарядным. Но больше всего, как водится, тут виноваты коммунисты. Страх перед ними заставил довоенную Латвию обзавестись воздушным флотом. Не привыкнув сражаться, латышские генералы сделали на менее воинственный выбор. Авиацию независимой Латвии должны были составить дирижабли, напоминающие раздувшиеся от гордости кабачки. У тех и других, как известно, видимости больше сути. В кабачках одна вода, в дирижаблях воздух. Решив оснастить армию мыльными пузырями, рижане построили для них пять громадных гаражей, занявших изрядную часть городского неба. В Нихте и разместился наш знаменитый рынок. Каждый раз, когда практичный балтийский дух рядится Донкихотом, из него получается Санче Панса. Они даже похожи. Ангары базара тоже пузаты. Под их далекими сводами нашли приют и жирные голуби, и жадные ласточки, и дерзкие чайки, и вертлявые воробьи. Вольготно раскинувшись под сенью своих летучих павильонов, Рижский рынок до сих пор хранит все, что осталось от моего детства лесную землянику, преступно отказывающуюся пахнуть в Америке, картошку, не умеющую на нашем свете быть молодой, и миноги, которые здесь считают сорной рыбой и уничтожают как класс. Ассортимент родного базара складывается в мою интимную, внутриклеточную биографию. Разложив ее ребус на прилавке, базар подробно рассказывает о том, как он стал мною, превратив свою плоть в мою. Таинство этой метаморфозы наделяет рынок не меньшим символическим богатством, чем храм, театр или церковь. Соединив в себе все перечисленное, базар разыгрывает величественную мистерию, посвященную, как все они, рождению и смерти, с первым проще. Очевидная связь плодов с плодородием наделяет базар той пасторальной эротикой, которую аристократы ценили в пастушках, пионерки в Тургеневе, торговки в говядине. Еда иротична уже потому, что один её вид будет вожделение и заставляет пускать слюнки. Правда, мы, привыкнув к другим протезам содострастия, утратили очаровательную двусмысленность кухонных сцен, которые заставляли хихикать бюргеров перед изображением курицы, насаженной на вертел. Разучившись видеть в снеде буйную фантазию разбушевавшейся плоти, мы утратили чутье к похабным эмблемам плодородия, хотя на базаре они те же, что и в Playboy: твёрдые, пустые, длинные, круглые, огурец и тыква. Прозрачно намекая на обстоятельства, ведущие к рождению, базар маскирует румянцем то, что связано со смертью. Но что есть рынок, как не похороны всего живого? Базар полигон небытия, на котором учатся творить силы разрушения. Наливаясь соком, сорванный плод дозревают уже мертвым. Лежа на прилавке, он продолжает жить, то есть стареть, умирать и гнить. Как усы у покойника, на нем растут трупные пятна, которые мы справедливо принимаем за признаки зрелости. Умило дирижируя процессом умирания, пожар пользуется и тем, чем все брезгуют разложением. Торгуя дичью, он подолго выдерживает ее в перьях, чтобы по дороге к падали мясо становилось мягче и вкусней. Прикосновение смерти делает кильку пряной, селедку сладкой, и яблоко спелым. Не помню, кстати, сказать, яблок вкуснее тех, что мы раскладывали в целях закуски на припорошенном снегом надгробии схваченные морозом саманеры дели, как пушкинские красавицы, и отличались особой сладостью. Мемента моря в этом натюрморте не случайно, но и неумышленно, Уютнее всего в Риге было выпивать на старых кладбищах, под ганзейскими дубами, у нетвердых железных крестов, на которых с трудом читались готические имена и латинские числительные. Танец жизни со смертью сделал гармоничной рыночную палитру. Базар справился с тем, от чего отступились модельеры, с пестротой. Тошнотворное мерцание цветов вынудило моду сосредоточиться на аскетическом черно белом варианте, оставив многоцветие природе. Мучение для глаза, пестрота, впрочем раздражает нас не только в дешёвых универмагах, но и в дорогих галереях. Чем больше цветов, тем труднее мужиться друг с другом. Компрометируя разнообразие, пестрота маскирует серость. Зато радуга не бывает пёстрой, как осенний лес, весенний лук и обильный базар. Дерзкая смесь его урожайных цветов сливается в полнозвучный аккорд, счастливо избегая бескусного диссонанса. Разгадка этой гармонии в том, что базарный экспонат, в отличие от художественного, способен умереть, а значит, жить. Цвет бродит в теле продукта, заряжаясь от него той энергией, что продлевает жизнь соленому груздю и квашеной капусте. Попав на картину, благородная рыночная пестрота убивается стерильностью, как маринованный огурец уксусом. Вот почему музей не заменит базара, хотя и старается. Посясь на тучных нивах рынка на учился жить у мёртвой природы. Цветущее разнообразие базара являло полноту существования в его самых аппетитных формах. Впрочем, базар вызывал у художника не только кулинарные, но и обыкновенные восторг. Так охотничьи трофеи у Снедерса, предназначены для чучела, а не того скромного застолья, который так любили изображать его голландские преемники. Разница Красноречиева и Банао указывает на границу двух эпох, школ и культур. В фламандский натюрморт изображают сырые продукты, голландские – приготовленные. Первый крутится на рынке, второй на кухне. Если базар перекресток живого с мертвым, то натюрморт перекличка сырого с варёным. Перейдя от прилавка к плите, натюрморт перебрался к магическому интерьеру. На место крестьянского двора и базарной площади пришла кухонная мистика, в которой таинство смерти сменила мистерия труда. Про образ социального метаболизма кухня сделала первый шаг по той дороге от базара к фабрике, что привела нас к супермаркету. Супермаркет, американское изобретение, давно завоевавшее ту часть мира, которая может себе его позволить, появился на свет не из богатства и из бедности. Обстоятельства его рождения убоги: Великая депрессия, городские задворки, Майкл Кулин, открывший первый супермаркет в 1930 году, использовал под магазин заброшенные индустриальные помещения на окраинах. Считалось ей справедливо, что здесь все дешевле, но в основе лежала не экономика, а психология. Супермаркет, сделав из нужды добродетель, охотно демонстрировал всем свою бедность. Чтобы лишний раз не раздражать разоренную кризисом Америку, он убрал с ее глаз посредника продавца. Супермаркет это эмбрион торговли. Товар здесь только отпочковался от производителя и поэтому не успел еще обрасти жирком прибавочной стоимости. Покупатель приходил не в магазин, а прямо на склад, на оптовую базу, где ему не возбранялось шарить по полкам. Тут он вел себя хозяином, во всяком случае хозяином положения. В первых супермаркетах с их казарменной чистотой и армейской дисциплиной еще чувствовалась индустриальная поэтика. Продукты здесь имели отчётливый промышленный, а не аграрный привкус. Штабеля банок и паленицы пакетов казались плодами того бесперебойного конвейерного труда, по которому тосковала страна, где каждый четвёртый рабочий стал безработным. супермаркет тянулся, если не заменить то хотя бы напомнить Америке фабрику. Поэтому он так решительно предпочитал штучному до бесконечности размноженный серийный товар, создающий эффект безграничного и вечного изобилия. Супермаркет, как природа, не терпит пустоты. Что касается лантерморта, то попав в супермаркет, он стал дизайном. Беда в том, что органику нельзя переделать, только изуродовать, скажем, вырастив прямоугольные помидоры, лучше влезающие в ящик. Однако кто станет обедать квадратным? Разве что космонавты. Ироническим комментарием к этим нелепым опытам стали нытьmurты по апарта. Так одна из ранних картин Энди Уорхола, хоть и называется Персики, изображает не фрукт, а консервную банку с ними. «Не способны украсить продукт, супермаркет прячет товар под оранжевой упаковки». Однако сегодняшний супермаркет уже не похож на вчерашний. Постоянно увеличиваясь в размерах, он достиг критической массы и раскололся на множество мелких магазинчиков, собранных под одной крышей: от пекарни и кулинарии до рыбной и зеленой лавки. Его функциональная геометрия расчленилась уютными закоулками. Прямые как палки полки дополнились ящиками и бочками, и даже продавец, приветливый, но солидный, в и в бабочки, возвращается на свое место. Так, фабричный ландшафт супермаркета стал вновь напоминать натюрморты. Круг завершился, и супермаркет стал базаром. Строго говоря, рынок эстетически самодостаточен. Он пейзаж все Живописно от природы, базар дал художнику тот бесценный урок натюрморта, который помог живописи развести форму содержания. содержанием. Натюрморту свойственна тавтология, породившая его вывески. Я есть то, что есть. Селедка, изображающая селедку. Избавив картину от повествовательности, он заменил ее, как говорил Мандельштам, мудрой физиологией кисти. Увлёкшись исследованиями фактуры и приключениями света, Натерморт освободил искусство от смысла, идеи и темы. Перестав рассказывать истории, он давал высказаться изображенным предметом, превращая полотно в театр вещей. Заразившись на базаре фундаментальной простотой, Натерморт обновлял искусство, обучая его вечной азбуке увязывая сырое с вареным, как мертвое с живым, поэтика базара не только подражает мирозданию, но и исчерпывает его.